Глава 14. Подводные течения. Уже в первый год их вынужденного затворничества, а тем более в следующие годы, Каупер вот с предельной ясностью осознал, что значит прожить остаток своих дней в изоляции от общества, или, по крайней мере, ограничиваться его развлечениями в окружении, постоянно напоминавшем о том, что его не считают одним из самых лучших или значительных людей, какие бы посредственные личности ни принадлежали к этому кругу. Когда он впервые попытался ввести Эйлин в высшее общество, то исходил из предположения, что, какое бы скромное положение они ни занимали на первых порах, но получив признание, они сами смогут добиться блеска и популярности. Однако с тех пор, как Каупервудов стали считать отверженными, то, когда у них возникало желание устроить какое-то мероприятие, им приходилось ограничиваться незначительными персонами и случайными знакомыми, например, гастролирующими актерами и актрисами, которых приглашали на званный ужин, или певицами и художниками, которых они могли пригласить в дом после соответствующего представления. Разумеется, люди незначительного положения в обществе, такие как хаатштаты – путь. Хоксы, супруги Видера и Бейли, до сих пор дружески относились к ним и были готовы заглянуть в гости. Время от времени Каупер вот находил возможность пригласить на ужин одного из своих деловых знакомых, любителя живописи или какого-нибудь художника, и в таких случаях Эйлин неизменно присутствовала за столом. Иногда Эдиссоны навещали их или приглашали в гости. Но это было беспросветное существование, и чем дольше оно тянулось, тем яснее становилось, что на этом поле Каупервуд потерпел поражение. Насколько он мог понять, это поражение на самом деле произошло не по его вине. У него оставалось достаточно личных связей и знакомых, хорошо расположенных к нему. Если бы только Эйлин была женщиной немного иного склада, Тем не менее, он был не готов оставить её без поддержки или в чём-то упрекать её. Она сохранила преданность ему в тяжкие дни и месяцы тюремного заключения. Она поддерживала и ободряла его, когда он нуждался в этом. Он собирался находиться рядом с ней и наблюдать, что можно сделать потом, но длительное отчуждение от общества становилось всё более невыносимым. Кроме того, он сам привлекал все большее внимание мужчин и женщин. Он сохранил друзей, которыми обзавелся на раннем этапе. Эдисона, Бейли, Видеру, Макибена, Рэмбо и других. Многие женщины из светского общества сожалели о его исчезновении, но не об утрате общества Эйлин. Иногда кто-нибудь решался на эксперимент и приглашал его одного, без жены. Сперва он неизменно отказывался, но потом иногда стал посещать званые ужины без ведома Эйлин. Во время этой затянувшейся паузы Каупервуд вот впервые получил ясное представление об огромной интеллектуальной и духовной разнице между собой и Эйлин. Хотя он мог ладить с ней во многих отношениях, физически, эмоционально и делически Она не могла постигнуть многие вещи, которыми он занимался самостоятельно, и следовать за ним на те высоты, куда он поднимался. Чикагское высшее общество не могло служить образцом высоких качеств, но теперь он сравнивал Эйлин с лучшими представительницами женского пола из старого света, так как после своей финансовой победы и остракизма со стороны чикагской элиты он решил снова отправиться за границу. В Риме, в посольствах Бразилии и Японии, где он был принят благодаря своему богатству, а также при недавно образованном итальянском дворе, он мимолётно встречался с сияющими представительницами настоящих высших кругов общества, с итальянскими графинями, с английскими титулованными леди, с американками, обладавшими мощным художественным или общественным талантом. Как правило, они быстро распознавали его обаятельные манеры, его проницательность и пытливый ум, и по достоинству оценивали его исключительную натуру. Но он также всегда мог видеть холодное отношение к Эйлин. Она имела слишком пышный антураж, граничивший с безвкусием. Её здоровая, сияющая красота была своеобразным оскорблением у более бледных и сублимированных особ, которые и сами были довольно привлекательными. Вот вам типичная американка, услышал он женский комментарий на одном из тех больших придворных приёмов, куда допускаются многие желающие и куда Эйлин твёрдо вознамерелась отправиться. Он стоял в стороне, разговаривая с новым знакомым. говорившим по-английски греческим банкиром, который остановился в Гранд-отеле. Пока Эйлин прогуливалась с женой этого банкира, комментарий исходил от англичанки. Такая вычурная и самодовольная, но такая наивная, продолжала она. Каупер вот обернулся посмотреть. Речь шла об Эйлин, а говорившая дама, несомненно, была хорошо ухоженной, имела приятную внешность и глубокомысленный вид. Ему приходилось признать, что многое из сказанного ею было правдой. Но по каким критериям можно оценить женщину вроде Эйлин? Она была никоим образом не достойна осуждения, всего лишь полнокровное животное, преисполненное любовью к жизни. для него она была привлекательной очень жаль что люди с более консервативными наклонностями так враждебно относятся к ней почему они не видели того что видел он детский энтузиазм и тяга к показной роскоши вероятно происходившую из её юности когда она не имела возможности блеснуть в обществе которое она жаждала и в которое нуждалась Ему было жаль её, но в то же время он склонялся к мысли, что теперь в социальном плане ему лучше подошла бы женщина иного рода. Если бы у него была женщина с более твёрдым характером, тонким художественным чутьём и умением находить правильный тон и улавливать настроение в любом обществе, насколько лучше обстояли бы его дела. Из этой поездки он привёз домой картину Пируджино. Превосходные работы в Луине приветли и портрет Чезаре Борджиа кисти Пинториккьо, приобретённые в Италии, не говоря о двух красных африканских вазах огромного размера, которые он нашёл в Каире, высокую позолоченную опору из резного дерева времён Людовика XV, обнаруженную в Риме А два изысканных канделябра из Венеции, которые он собирался повесить на стены, и пару торшеров из Неаполя для украшения углов библиотеки. Так постепенно расширялась его художественная коллекция. Стоит сказать, что в то время его взгляды и суждения о половом вопросе и о женщинах в целом претерпели огромную перемену. Когда он впервые встретился с Эйлен, то имел много проницательных, интуитивных представлений о жизни и сексе. Но главное твёрдую веру в то, что он имеет право поступать так, как ему хочется. С тех пор, как он вышел из тюрьмы и снова начал восхождение к вершинам богатства и власти, то замечал много мимолётных взглядов, брошенных в его сторону. Часто он сталкивался с недвусмысленными намёками на свою привлекательность для женщин. Хотя он лишь недавно стал законным супругом Эйлин, она долгие годы была его любовницей, и первое увлечение, а оно было почти всеобъемлющим, пошло на убыль. Он любил её не только за красоту, но и за верное сердце и здоровый энтузиазм. Но способность других женщин пробуждать в нём мгновенный интерес и даже страсть была чем-то таким, чего он не мог понять, объяснить или оценить с моральной точки зрения. Ему не хотелось ранить чувства Эйлин, давая ей понять, что его чувственное побуждение бесцельно устремлялись к другим женщинам. Но так оно и было на самом деле. Вскоре после возвращения из Европы он однажды вошёл в роскошный галантерейный магазин на Стейт-стрит, чтобы купить галстук. Когда он вошёл, какая-то женщина пересекла проход перед ним, двигаясь от одной витрины к другой. Она принадлежала к тому типу женщин, которыми он начинал восхищаться, хотя и в довольно отстранённом смысле, наблюдая за ними в разных местах. Она была энергичной, изящной и подтянутой, с ладной фигурой, тёмными глазами и волосами, оливковой кожей, маленьким ртом и немного вздёрнутым носом. Довольно необычная внешность для Чикаго того времени. Испытующее выражение в её глазах свидетельствовало о жизненном опыте. И от неё исходило ощущение игривой дерзости, пробуждавшее в Каупервуде чувство мужского достоинства, желание повелевать и властвовать. На провокационно высокомерный взгляд, который она метнула в его сторону, он ответил пронизывающим львиным взором, окатившим её словно пригоршней холодной воды. Это был не жёсткий взгляд, но настойчивый и наполненный внутренним смыслом. Она была довольно ветреной женой процветающего юриста, поглощённого собой и своей работой. После первого взгляда она напустила на себя равнодушный вид, но немного задержалась, словно ради того, чтобы внимательно рассмотреть кружева. Каопервуд продолжал наблюдать за ней в надежде поймать второй мимолётный, но увлечённый взгляд. У него было на сдаче на несколько встреч, которые ему не хотелось нарушать, но он достал записную книжку и написал на листке название отеля с припиской внизу: "Гостинная, второй этаж, вторник в 13.00". Проходя мимо неё, он сунул записку в её обтянутую перчаткой опущенную руку. Пальцы автоматически сомкнулись на листке бумаги. Она всё заметила и поняла. В назначенный день и час она была там, хотя он не назвал своего имени. Эта связь, хотя и очень приятная для него, продолжалась недолго. Дама была интересной, но слишком капризной. У Генри Хэдлстоуна, одного из соседей по первому дому на Мичиган Авеню, где они жили, однажды вечером на небольшом званом ужине он встретил девушку двадцати лет. на первых порах чрезвычайно заинтересовавшую его. Ее имя звучало не слишком привлекательно — Элла Ф. Хабби, как он узнал впоследствии. Но сама она была вполне привлекательной. Ее главным достоинством было бойкое, смешливое выражение лица и проказливые глаза. Она была дочерью преуспевающего комиссионера на Саут-Уотер-Стрит. Причина ее собственного интереса — Каупервуд была вполне естественной. Она была юной, глупой и впечатлительной, легко пленялась блеском чужой репутации, а миссис Хадлстоун высоко отозвалась о Каупервуде, о его жене и о великих делах, которыми он занимается или собирался заняться. Когда Элла увидела его и убедилась, что он по-прежнему молодо выглядит, умеет ценить красоту и ведёт себя далеко не так уж сурово, по крайней мере, в её отношении. Она была совершенно зачарована, и когда Эйлин отворачивалась в сторону, её взгляд постоянно встречался с его взглядом, а его дружелюбный смех вызывал у неё восхищение. Для него было самой естественной вещью на свете сказать ей, когда они выходили в гостиную, что если она когда-нибудь окажется поблизости от его офиса, то в любой момент может зайти к нему. Его взгляд выражал заботливое понимание и был встречен благодарным и смущённым взглядом. Она пришла, и это стало началом довольно короткого романа. Девушка была занятной, но далеко не блестящей. Ей не хватило силы воли и темперамента, чтобы привязать его к себе после кратковременного праздного интереса с его стороны. Потом он недолго встречался с другой женщиной, которую знал раньше, с миссис Жозефиной Лидвелл, остроумной вдовой, обратившейся к нему в первую очередь ради спекуляций на товарной бирже, но сразу же после знакомства, осознавшей привлекательность флирта с Каупервудом, По типу личности она напоминала Эйлин, но была немного старше, не такой красавицей и обладала жёстким коммерческим складом ума. Она заинтересовала Каупервуда, потому что была аккуратной, самостоятельной и осторожной. Она изо всех сил постаралась склонить Каупервуда к связи с ней, чего в итоге и добилась. Её квартира на северной стороне была главным местом для интимных встреч. Эта связь продолжалась примерно полтора месяца хотя их отношения во всём удовлетворяли его он не испытывал сильных чувств к ней любой кто в его уме ассоциировался с нынешней привлекательностью Эйлин был вынужден соперничать с ней как и с первоначальным очарованием его первой жены это было не лёгким делом однако в этот период светского затишья чем-то напоминавший заключительный период его тёплых отношений с первой женой кауперт вот наконец встретил женщину наложившую заметный отпечаток на его жизнь он не скоро смог забыть её её звали рита сольберг Она была женой датского скрипача, довольно молодого человека, который тогда жил в Чикаго, но сама не являлась датчанкой, а он ни в коей мере не являлся выдающимся скрипачом, хотя обладал несомненным музыкальным темпераментом. Вероятно, вам приходилось видеть амбициозных мечтателей и будущих знаменитостей, претендующих на успехи в любой области. Всё это интересные люди, с безумным энтузиазмом преданные тому делу, которым они хотят заниматься. Они проявляют все внешние признаки и отличительные черты своих профессий, однако являются медью звенящей и кимвалами бряцающими. Стоило лишь немного познакомиться с Гарральдом Солдбергом, чтобы понять, что он принадлежит к такому виду творческих людей. У него был буйный вид, с нейстовым взором и волной длинных тёмно-каштановых волос, которые он зачёсывал назад от висков, оставляя одну прядь по наполеоновски не спадающей на лоб. Его щёки имели почти младенческий розоватый оттенок. Губы были слишком полными, красными и чувственными. Нос был большим и тяжеловесным, но лишь отдалённо напоминающим орлиный профиль. А рыжие усы и брови, как будто пылали вместе с его метающейся, безрассудной душой. Его отослали из Копенгагена, где он так ничего и не добился к 25 годам, но постоянно влюблялся в женщин, не желавших иметь ничего общего с ним. В Чикаго он стал давать уроки музыки и имел скромный пансион в 40 долларов, ежемесячно присылаемый его матерью. Он приобрёл несколько учеников, и благодаря некой сумасбродной экономии, которая поочерёдно позволяла ему хорошо одеваться и жить впроголодь или хорошо питаться и ходить в обносках, он мог как-то существовать и даже окружил себя романтическим ореолом. Ему было 28 лет, когда он познакомился с Ритой Гринов из Уитчита в штате Канзас. И ко времени знакомства с Каупервудом Гарольду было 34 года, а его жене 27 лет. Рита училась в Чикагском колледже изящных искусств и на разных студенческих мероприятиях повстречалась с Гарольдом, чья игра на скрипке тогда показалась ей божественной, а жизнь состояла из сплошного искусства и романтики. Весна и озеро, залитые солнечным светом, белые паруса Несколько мечтательных прогулок и бесед в предвечерние часы, когда город плавал в золотистой дымке. И дело было сделано. А затем последовало быстрое субботнее бракосочетание, однодневная свадебная поездка в Милоке, возвращение в студию, теперь оборудованную для двоих, и поцелуй, поцелуй и поцелуй до тех пор, пока любовная страсть оставалась не вполне удовлетворённой. Но жизнь не может долго продолжаться лишь на такой диете, и постепенно между ними стали возникать осложнения. К счастью, они не были вызваны острой материальной нуждой, ибо Риту нельзя было назвать бедной. Ее отец держал небольшой, но прибыльный зерновой элеватор в Уичите. И после ее внезапного замужества продолжил выделять ей деньги на содержание, хотя общая идея возвышенного искусства, живописи и музыки была для него чуждой, далекой и неопределенной вещью. Худой, скурпулезный, добродушный человек, интересовавшийся мелкими торговыми предприятиями и отлично приспособленный к довольно скудному светскому общению в Уичите. Он счел Гарольда примерно таким же необычным, как взрывное устройство, и предпочитал относиться к нему с осторожностью и некоторой опаской. Но постепенно, будучи очень благожелательным, хотя и простодушным человеком, он стал очень гордиться этим и похвалялся в Уичите, рассказывая о Рите и о ее талантливом мужем-узыканте. Он пригласил их к себе на лето, чтобы произвести неизгладимое впечатление на соседей, а осенью его жена, похожая на фермершу, приехала к ним, чтобы насладиться экскурсиями и зрелищами, а также чайными вечерами в художественной студии. Это было очень по-американски, забавно, наивно и почти невероятно во многих отношениях. Рита Сольберг принадлежала к несколько флегматичному типу женщин, пухлая, полнокровная, с пышным телом, которому предстояло располнеть ещё до 40 лет. Но пока что она была заманчиво соблазнительной, обладая мягкими, шелковистыми, светло-каштановыми волосами и влажными голубовато-серыми глазами, со светлой кожей и ровными белыми зубами, она была преувеличенно робкой по отношению к своим прелестям. В непринуждённой ребячливой манере она притворялась, будто не ведает о сладостной дрожи, вселяемой её обликом в податливые мужские умы. Но тем не менее хорошо понимала, что она делает, когда делала это, причём с немалым удовольствием. Она сознавала привлекательность её гладких, округлых рук и шеи, пышность и соблазнительность своих форм. Элегантность и совершенство своей одежды или, как минимум, индивидуальность и хороший вкус, которые она проявляла в выборе нарядов. Она могла взять старую соломенную шляпу, ленту, перо или розочку и с прирождённым художественным мастерством превратить её в дамскую шляпку, как раз подходящую для неё. Она выбирала простые сочетания белых и голубых, розовых и белых, коричневых и бледно-жёлтых тонов, которые каким-то образом служили отражением её бесхитростной души, и увенчивала их широкими кушаками из коричневого или даже красного шёлка, повязанными на талии, а также большими шляпами с мягкими полями, выгодно оттенявшими её лицо. Она умело грациозно танцевать, немного пела и с чувством иногда даже блестяще исполняла актёрские роли. А также хорошо рисовала. Но её искусство было основано на импровизации, и её нельзя было назвать художницей. Самой значительной вещью были её мысли и настроения, неопределённые, случайные и своенвольные. С традиционной точки зрения, Рита Сольберг была опасным человеком. Однако по её собственному мнению, она была лишь мечтательной и нежной женщиной. Отчасти раздвоенное состояние её души объяснялось тем, что Рита начинала испытывать горькое разочарование в своём муже. По правде говоря, он страдал самым ужасным недугом из всех возможных. душевной неопределённостью и неспособностью найти своё истинное призвание. Иногда он колебался, суждено ли ему стать великим скрипачом, композитором или педагогом, хотя он отказывался признавать последнее. Я артист, любил повторять он. Но как же я страдаю от своего темперамента? Эти псы, эти свиньи, эти тупые коровы, так он розарялся от других людей. Качество его исполнения было чрезвычайно неровным, хотя иногда оно приближалось к тончённости, нежности и остроте проникновения в тему, что приносило ему некоторое признание. Но, как правило, оно соответствовало хаотичному состоянию его собственного ума. Он играл яростно и туплёно, необузданно страстной жестикуляцией, лишавшей его всякого контроля над собственной техникой. «О, Гарольд!» — поначалу экстатически восклицала Рита. Потом она стала более сдержанной. «Жизнь и карьера действительно должны куда-то двигаться, чтобы быть достойными восхищения, но Гарольд на самом деле никуда не продвигался. Он преподавал, неистовствовал и скорбел о своей доле». но как обнаружила рита неизменно кушал три раза в день и временами проявлял чрезмерный интерес к другим женщинам страть предела мечтаний для единственного мужчины было лучшим что рита могла посчитать достойным для себя но с годами когда гарет начал изменять ей сначала в мыслях и чувствах а потом и вполне конкретно её настроение стало опасным Она вела счёт его увлечениям: сначала его музыкальная ученица, потом студентка художественного колледжа и наконец жена банкира, в чьём доме Гарльд играл на званом ужине. Рита становилась всё более угрюмой и замкнутой, что сопровождалось неохотными и подобострастными раскаяниями Гарльда, слезами, бурными и страстными примирениями, а затем всё повторялось снова. Что тут поделаешь? Рита больше не ревновала Гаррельда и утратила веру в его музыкальные способности. Она была расстроена тем, что её прелести оказалось недостаточно, чтобы он стал равнодушен ко всем остальным. Это было оскорблением для её красоты, а она оставалась красивой. Она была полнотелой, не такой высокой, как Эйлин, но с более округлыми, пухлыми и мягкими формами. И по-своему более соблазнительной. Физически она не была слишком бойкой или энергичной, но её глаза, губы и подвижный склад ума обладали странной притягательностью. В интеллектуальном отношении она значительно превосходила Эйлин и обладала гораздо более точными и обширными знаниями о живописи, музыке, литературе и текущих событиях. то, что касалось романтики, она была гораздо более загадочной и привлекательной. Она многое знала о цветах, драгоценных камнях, птицах, насекомых, литературных персонажах и о прозе и поэзии в целом. Когда Каупервуды познакомились с Ольбергами, Гаррильд всё ещё имел студию в New Arts Building, и всё казалось безмятежным, как майское утро, кроме самого хозяина. Он находился в дрейфе, не в силах причалить к определённому берегу. Знакомство произошло во время чайной вечеринки у Хартштатов, с которыми Кауперводы сохраняли дружеские отношения, и Гарльд играл на скрипке. Эйлин, чувствовавшая себя одинокой, увидела возможность немного порадовать себя и пригласила Сольбергов, которые теперь были выше среднего уровня для музыкальных вечеров в её доме. Они приехали. Каупер вот с первого взгляда вынес точное суждение о Сольберге. Беспорядочный, эмоциональный темперамент, подумал он. Вероятно, не может найти себе подходящее место из-за непостоянства и нехватки практических навыков. Но в некотором смысле Сольберг даже понравился ему. Скрипач представлял собой интересный художественный типаж, вроде персонажа старинной японской гравюры. Он любезно принял его. Миссис Сольберг, я полагаю, с чувством заметил он, быстро уловив намёк на неспешный ритм и простодушный вкус, сопровождавший её появление. Она была одета в скромное бело-голубое платье с маленькими синими резинками над кружевными оборками, оттенявшими цвет кожи. Её руки и шея были прилестно матовыми и обнажёнными. Взгляд бегал по сторонам, но её глаза были младенчески влажными и округлёнными, как будто она всё время чему-то удивлялась. А знаете, обратилась она к нему, округлив губы и немного выпятив их, как ей было свойственно в особых случаях. Я думала, что мы никогда не доберёмся сюда. На 20-й улице случился пожар. она растягивала слова и глотала согласные так что у неё выходило двадцатый и пожар и все пожарные бригады собрались вокруг сколько искр и дыма и языки пламени вырывающиеся из окон огонь был тёмно-красным почти оранжевым и чёрным очень красиво смотрится вы так не думаете каупервуд был очарован да «Разумеется», — благодушно произнес он, выбрав покровительственный, но сочувственный тон, каким легко мог пользоваться при случае. Ему казалось, что миссис Сольберг могла бы стать его обворожительной дочерью. Она была такой застенчивой и аппетитной. Однако он смог разглядеть ее четкую индивидуальность. Ее руки и лицо показались ему прекрасными. «Разумеется», — он мог бы стать его обворожительной дочерью. Со своей стороны, миссис Сольберг увидела элегантного, волевого, невозмутимого мужчину, как она предполагала, очень способного, с ярко сияющими, проницательными глазами. Она подумала, как сильно это отличается от Гаррелда, который никогда не добьётся ничего особенного, даже не станет известным музыкантом. "Я очень рада, что вы принесли скрипку", между тем сказала Эйлин Гаррелду. который находился в другом углу комнаты. С нетерпением жду, когда вы поиграете для нас. Очень мило с вашей стороны, ответил Гаррильд с густым, но приятным скандинавским акцентом. У вас замечательный дом. Столько прекрасных книг, нефрита и хрусталя. Когда Гаррильд хочет кому-то польстить, он становится вкрадчивым и покладистым, подумала Эйлен. Ему нужна сильная, предпочтительно богатая женщина, которая могла бы позаботиться о нём. Он был похож на буйного, непоседливого подростка. После того, как были поданы закуски, Сольберг исполнил скрипичную композицию. Кау перво-до заинтересовал вид его стоящей фигуры состремлённым в пространство взглядом и взлохмаченными волосами, но гораздо больше его заинтересовала миссис Сольберг, на которую он то и дело поглядывал. Он наблюдал за её пальцами, перебиравшими клавиши, смотрел на её руки и ямочки на локтях. "Что за восхитительный род", подумал он, "и какие светлые, мягкие волосы!" Но больше всего его привлекало настроение и её игры. Та приглушённая нежность, которая проникала в его душу и заставляла его симпатизировать ей и даже ощущать некоторую страсть к ней. Такие женщины ему нравились. Она была чем-то похожа на Эйлин 6 лет назад. Теперь Эйлин было 33 года, а миссис Сольдберг 27 лет. но элен всегда была более энергичной иногда грубоватой и не такой мечтательной наконец он пришёл к выводу что миссис сольберг напоминает ему переливчатую внутреннюю створку устричной раковины из южных морей тёплую красочную и изысканную нигде в светском обществе ему не встречались женщины похожие на неё она была захватывающей чувственной и прекрасной Он не сводил с неё глаз, пока она не осознала, что он смотрит на неё, и тогда послала ему ответный взгляд, немного изогнув брови и приподняв краешки губ. Каупервуд был пленён ею. Насколько она податлива, думал он. Означает ли эта слабая улыбка нечто большее, чем обычную светскую учтивость? Вероятно, нет. Но может ли столь богатый и полноценный темперамент откликнуться на его собственные чувства? Когда она закончила играть, он дождался удобного момента и спросил: "Не желаете ли осмотреть художественную галерею?" Он предложил ей руку. "Вы любите живопись?" "Знаете ли, одно время я думала, будто стану великой художницей", уклончиво отозвалась миссис Сольберг. очень заманчиво подумал он потому что она была хорошенькой ну разве не смешно однажды я послала отцу один из моих рисунков с надписью тому кому я обязана всем что имею вам стоило бы увидеть тот мой рисунок и убедиться как это забавно она тихо рассмеялась каупер вот внезапно испытал новый интерес к жизни Её смех для него был так же приятен, как дуновение летнего ветерка. Посмотрите, мягко сказал он, когда они вошли в комнату, озарённую мягким сиянием газовых рожков. Вот, Луини, купленный прошлой зимой. Это было мистическое бракосочетание Святой Екатерины. Каупервуд помедлил, пока она изучала выражение неземного блаженства на изнурённом лице Святой Девы. А здесь, продолжал он, находится величайшее приобретение, сделанное мною до сих пор. Они стояли перед мастерским портретом Чезаре Борджиа работы Пинторикьо. Какое странное лицо, простодушно заметила миссис Сольберг. Я не знаю ни одного другого художника, который бы написал его портрет. Здесь он сам похож на художника, не правда ли? ей не приходилось читать историю сатанинских похождений этого человека и до неё доходили лишь слухи о его преступлениях и махинациях в своём роде так оно и было улыбнулся каупервуд хорошо знакомый с жизнеописанием чезаре боджа а также его отца папы александра VI который в своё время и послужило основанием для покупки У него лишь недавно появился интерес к деяниям Чезаре Боджа. Миссис Сольберг едва ли уловила лукавый юмор, заключённый в его словах. Ах, да. И вот портрет миссис Кау, вот заметила она, повернувшись к картине Ван Бирса. Он выдержан в светлых тонах, не так ли? с важным видом произнесла она. Но даже эта невинная надменность понравилась ему. В женщинах ему нравился крепкий дух и некоторая самонадеянность. Что за роскошные цвета! Мне нравится идея сада и облаков. Она отступила назад, и Каупервуд, интересовавшийся только ею, оценил линию её спины и профиль лица. Какая согласованная гармония линий и оттенков, где каждое движение играет и поёт. хотелось добавить ему, но вместо этого он сказал. Это было в Брюсселе. Облака и вазу на стене художник добавил потом. "Думаю, очень хорошо", заключила миссис Сольберг и отошла в сторону. "А как вам этот Израильс?" спросил он, имея в виду картину "Скудная трапеза". "Мне нравится", просто ответила она. "А также вот это полотно Бастиен Липажа". Она имела в виду кузницу но мне кажется, что ваши старые мастера выглядят гораздо интереснее если вы сможете достать ещё то, наверное, их нужно будет выставить в отдельный зал вам так не кажется но насчёт вашего жерома у меня невысокое мнение она манерно растягивала слова, что казалось ему необыкновенно привлекательным почему поинтересовался каупер вот Но ну, вам не кажется, что он довольно искусственный? Мне нравится цвет, но женские тела слишком совершенны, хотя выглядит очень мило. Каупер вот мало верил в женские способности, помимо их ценности как предметов искусства. Однако тогда, именно в тот момент, женщина подарила ему сладостное озарение, обострившее его собственное восприятие. Он понимал, что Эйлин не в состоянии сделать такое ёмкое и обоснованное замечание. Сейчас его жена была не такой красавицей, как эта женщина, не такой обманчиво простодушной и наивной, не такой очаровательной и вместе с тем умной, муж миссис Сольберг расчётливо подумал он, и является напыщенным глупцом. Проявит ли она интерес к нему, Фрэнк Кукао переводу Сможет ли такая женщина уступить его обаянию на любом основании, кроме развода и повторного брака? Он задавал себе этот вопрос. Со своей стороны, миссис Сольберг думала о том, каким сильным был этот мужчина во всех отношениях и как близко к ней он находился. Она ощущала его интерес, поскольку часто наблюдала такие же симптомы у других мужчин и понимала, что они означают. Она осознавала притягательность своей красоты, и хотя она кокетничала также искусно, как и дерзала, но предпочитала держаться отстранённо, полагая, что вряд ли найдёт такого мужчину, который смог бы оценить её по достоинству. Но Каупер вот, ему была нужна более одухотворённая женщина, чем Эйлин, думала она.